«Дай мне слово, потом его выполняй. Я заставлю тебя дать слово, а потом буду висеть над душой, требуя его выполнения. Ты будешь делать то, что я хочу. Ты будешь плясать под мою дудку. Я зажму тебя в жесткий колючий кулак, и никуда ты не денешься. Вы меня не любите и хотите от меня отделаться, но я вам этого не позволю». Похоже, то, о чем Аля говорила недавно матери обретает видимые очертания «Я никому никаких слов не даю», твердо произнесла Элеонора Николаевна. «Тебе придется просто поверить мне». «А если я проверю?» «Ну, конечно, она проверит учет и контроль за каждым шагом». «И сколько так может продолжаться?» «Если девочку вовремя не остановить, она превратит жизнь своих близких в ад». «Но как ее?» остановить. Пойти на открытый конфликт? А как же Андрей? Ему и без того не сладко. И кроме того, есть еще одно обстоятельство, которое нельзя не учитывать. Психика Дины. Здорована или расстроена? И как девочка поведет себя, если начать с ней войну? Не станет ли она опасной? «Проверяй», — Аля равнодушно пожала плечами. «Ты можешь даже пойти вместе со мной и убедиться, что я иду в храм. Может быть, тебе после этого надоест блюсти мою нравственность?» Она демонстративно отвернулась к раковине и принялась мыть посуду, давая понять, что говорить больше не о чем. Дина еще немного посидела на кухне и ушла к себе. Ближе к одиннадцати вечера Элеонора Николаевна начала собираться. Достала из шкафа единственную длинную юбку, купленную специально для посещения церкви в позапрошлом году, когда познакомилась с Инной Шустовой из соседнего дома. Свободная, из шелка с вискозой, темно-коричневая, сели заметными бежевыми полосочками-штрихами. Никогда подобная вещь не появилась бы в ее гардеробе, если бы не Инна и в храм Аля ни за что не пошла бы, если бы не Инна, нуждающаяся в поддержке, а чаще просто в присутствии приятельницы. Элеонора Николаевна была твердой сторонницей внутренней честности в религиозных делах, глубоко верующей себя не считала и церковь не посещала, полагая, что Божьи заповеди можно и должно соблюдать и не будучи воцерковленным, А стоять на службе и делать вид, что идешь в ногу со временем, отменившим обязательно атеизм и введшим моду показное православие, считало для себя неправильным. Однако ради соседки пришлось отступить от принципов. В первый раз это случилось в позапрошлом году, на Пасху, когда Инна вдруг заговорила о том, что если Христос воскрес, то, может быть, и ее Танечка воскресла – И надо бы пойти, если не на службу, то хотя бы на крестный ход и помолиться о вознесшейся душе ее девочки. «Сходи», — согласилась тогда Элеонора. «А ты со мной пойдешь?» Робко и в то же время как-то настойчиво спросила Шустова. Аля растерялась. «Не знаю, я никогда не ходила». «Ну, пожалуйста, Эленька, пойдем со мной, а?» Ни одной так одиноко, так тоскливо. Аля казалось, что для общения с Богом компания не нужна, но отказать она не смогла, уж очень жаль ей было соседку, потерявшую дочь. Она купила длинную юбку, ибо среди ее вещей не нашлось ничего подходящего для посещения церкви. Юбки были слишком короткими, а в брюках, как ей сказали, нельзя». И в 11 вечера они с Инной Шустовой пришли на пасхальную службу. Сперва Аля была не по себе, она даже перекреститься не смогла, не умела, привычки не было, просто стояла и думала о своем, изредка поглядывая на подругу. Как она? Не плачет ли? Не нужно ли вывести ее, успокоить, накапать волокордином? которую Элеонора Николаевна предусмотрительно захватила с собой вместе с реланиумом и какими-то спазмолитиками. В какой-то момент ей показалось, что Инна сейчас упадет в обморок. Она сильно побледнела и покачнулась, и Аля подхватила ее под руку и прижала к себе. В храме было душно, и подруге могло стать плохо не от сердечной боли, а от недостатка кислорода. Но Инна устояла на ногах, только глубоко вздохнула и отерла лоб ладонью. Когда вышли на воздух, Инна отдышалась и вместе с хором неуверенно подпевала «Христос воскресе, с мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе живот даровав». «Вот видишь», прошептала она Элеоноре, прикрывая рукой от ветра пламя тоненькой церковной свечи. Так и говорится, тем, кто умер, он даровал жизнь. Как ты думаешь, это правда? Элеонора Николаевна никак не думала, она была очень далека от религии, но в утешение подруги ответила. Давай будем надеяться, что правда. Они обошли вместе с крестным ходом вокруг храма, и снова вошли внутрь, чтобы простоять уже до окончания службы. «Знаешь, Эленька, а мне полегче стало», — сказала Шустова, когда они прощались во дворе перед тем, как разойтись. «Правильно я сделала, что пошла. И тебе спасибо огромное за то, что ты была со мной. Мне в какой-то момент даже показалось, что Танечка со мной рядом». Она шла вокруг церкви и пела тихонечко так, тоненько. У нее голосок такой высокий был. Она зарыдала так горестно, так горько, что у Леонора тоже слезы навернулись на глаза. Инна все не успокаивалась. Рыдания становились громче и уже перешли в истерику. На них оглядывались немногочисленные жильцы, стоящие вокруг двора домов,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 Не надо. Позвоним завтра с утра, и скажи, пусть приходят, только прямо завтра, в воскресенье. Андрей со Славиком по воскресеньям ездят пейнтбол играть. Их не будет. Я сама с этими милиционерами поговорю. А Андрюше лишнее переживания ни к чему. Не нужно ему эту историю ворошить. В церкви во время службы Элеонора Николаевна снова вернулась мыслями к собственным словам, сказанным ей Нешустовой.